Наклонился, подобрал гильзу. Штурмовик американский, когда над нами проносился, штук тридцать-сорок их нам на палубу сыпанул. Прикинул. Ну да, для обычного пулемета велика. Для «Эрликона» в смысле авиапушки какой-нибудь маловато будет. А вот для крупнокалиберного, вроде того, что на «Шерманах» зенитным торчит, самое то. Против деревянной галеры, наверное, от борта до борта прошила. Интересно, а нас от чего в покое оставили? Больно жалко выглядим? Очень может быть. Если галера сверху, да в горячке боя, еще кое-как за цель сойдет, сторожевик там или тральщик, то наша посудина со своей мачтой и веслами тянет от силы на рыбачью шаланду. Она такое не то, что бомбу. Патронов тратить жалко. Лучше уж транспортник лишний раз гребенкой причесать. Что особо приятно, соображаю, конвою сейчас явно не до выяснения нашей корабельной личности. Спасательных забот хватает. Главное убраться подальше, пока самолеты не вернулись. Возвратятся они почти наверняка. Больно шлаком и кусочек жаль упускать. И словно в ответ моим мыслям далекое такое гудение. Я вскинул голову, прищурился, нашел взглядом эту жужжалку. Цель типа одиночный бомбёр четырехмоторный. Большая штука, даже на расстоянии уважения внушает изрядно. Он вокруг конвоя круг готовился нарезать. Явно приставленный чтобы козлы отпущения разбежаться не вздумали. Нам-то! И тут, словно кто-то занавес, дернул. Все вокруг вновь туманом заволокло. А вместе с туманом — тишиной. Всех туков волны о борт шуршат тихонько. Чест слово, если бы не гильзы на палубе, решил бы, что привиделось все это старшему сержанту Малахову. Голову напекло — Вот и пошел среди бела дня всякий бред мерещится. Только вот не слышал я до сегодняшнего дня про бред, кусочки которого другие люди потрогать могут. Что-то за... Это меня Гоплей Боцман о чем-то спросить пытался. Зрелище на раз. Здоровенный Бугай весь в татуировках. На груди и спине так просто живого места нет. Прямо не человек, а наглядное пособие на тему рыбы и осьминоги различных видов. И вот когда такой морской волчище начинает от страха зубом на зуб не попадать. Хотя понимаю, основания у Боцмана имеются весомые. Я-то сейчас привычные вещи видел, объяснимые. Авиация, конвой долбают. Дело по нынешним военным годам естественное. А седжанцам? Да нормально все. Говорю успокаивающе так. Да это кто-то из ваших богов решил малеха кинохроники моего мира прокрутить. Чего? Ну, по местам. Варгелла. Тут я ему мысленно поаплодировал. В обстановке сориентировался куда быстрее остальных. Прежде всего, делом народ занять, чтобы работали, а не думали. «Правый табань, ворочаем! Ронный валк на нос и глядите вова!» Похоже, соображаю я, капитан решил место гибели черной галеры осмотреть на предмет небесполезных в хозяйстве вещей. «Сергей, ты видел? Невероятно!» Это на меня сразу вся троица налетела. Принцесса, эльф и гном. Так, говорю, во-первых, спокойно. Во-вторых, видели мы только что мой бывший мир. В-третьих, как это получилось, от чего и зачем, лучше меня не спрашивайте. Все равно умно не отвечу. А глупости вы и сами придумать можете. Твой мир пораженно переспрашивает дара он такой твоистину вполголоса говорит эльф до сегодня не ведал я насколько велик ужас вашей войны сергей всего лишь краткий миг была открыта щель между мирами и за миг сей почувствовал я как десятки сотни жизни погасли словно задутые могучим порывом огоньки скажи малахов перебивал эльфа фигли это ты дикойного вида дракон что пролетел над нами он есть самолет мне довелось видеть два схожих механизма попавших к нам вместе с подобным тебе но я так и не сумел вообразить представить как они могут лететь теперь ты представляешь — усмехаюсь. — Как видишь, могут и даже быстро. И бомбогруза тащат, не в пример нашим знакомым крокодилам. — Быстро летают! — кивает он. — Ни один известный мне дракон не смог бы разогнаться и до половины такой скорости. — Так же кивает эльф. — Ага, ты еще прибавь, что дракон твой... На дистанцию плевка черта с два бы подлетел. Корабельные зенитчики «Ноураб» завалили. «Счетверенный Эрликон!» «Это вам не шарики из посоха?» «А? Право по борту!» «Да цепляй! Ну давай же осторожней, подтягивай!» «Онимай!» Когда ронные с Валгом перевалили, наконец, свою добычу через борт, вокруг них уже весь экипаж собрался кроме гнома товарищ Фигли здраво рассудил что на орков или гоблов ему поглядеть в скором времени возможностей предоставят более чем достаточно а вот гильзы с палубы пособирать только вот ошибся наш гном в своих расчетах никакого отношения к оркам и прочим поднятый на борт двойной шутки не имел это был японец в форме Уж не знаю, флотской или пехотной, самурайские знаки различия и отличия нас даже капитан учить не заставлял. Но, по-моему, офицер лежал, вытянувшись словно по стойке с Семерина, и обеими руками прижимал к себе меч. Очень крепко. Гоплей еле-еле с ним справился, хотя закачанец самурай никак не мог успеть. Думаю, он и вообще выплыть бы мог если бы за меч не хватался. Времени-то прошло всего ничего, несколько минут. Вода за бортом теплая, мог бы продержаться. Занятно, штанов на нем почему-то не было. И что уже лично для меня было куда менее занятно, кобуры. Варгела меч у боцмана забрал, вытащил из ножен, повертел, ногтем обух попробовал, скривился. — А столь-то дрянная, — громко говорит он, — да и ножны плохи. — Плохи, — подтверждает невесть, когда успевший протолкаться вперед фигли. — Гном бы так грубо никогда не сработал, и эльф тоже. — Уважаемый гном, — цедит Боцман, — так плохо и человек не сработает да ладно вам говорю это же небось раззац военного времени массовая штамповка качеством похуже зато числом поболе сами ж только что видели не мечами на моей войне машут ха <как> ха это шиттус закашлялся маленький такой старикашка полугном и духовный родиччариниуса к сожалению не по части магии а по части занудливости Кашлял он до тех пор, пока не дождался, что все на него уставились. «Никто не может заранее сказать, — наставительно так произносит, — как будет выглядеть помощь богов, случившаяся нынче странно для всех нас. Однако же нет сомнений, чудо сие было нам во благо». «Ну да, соображай, верно он подметил». Черная галера раза в три длиннее нашего кугера была, и гадов на ней наверняка имелось немало. А главное, колдун на ней был, и колдун серьезный такой, что дело могло до рукопашки и не дойти. «Помощь богов!» — задумчиво повторят Варгелла. «Да, светлые боги сберегли всех нас от жуткой участи». — Уверен, вернувшись, каждый из нас щедро наполнит жертвенные кружки у всех портовых храмов. — Клянусь, именно так я поступлю! — истово бормочет боцман и тут же, куда более деловитым тоном, спрашивает. — А что делать с нашей добычей, капитан? Варгеллан меч нож вложил и от чего то на меня вопросительно так глянул. Я как раз подумал, неплохо бы самурая обыскать, а потом сообразил, а смысл? Толку мне сейчас от его документов, да будь при нем даже трижды секретный план ихнего самурайского генштаба и то, даже вынося за скобки тот факт, что я ни одного японского иероглифа не знаю. — Может, вернем, откуда взяли? — говорю. В смысле, за борт».